Я решил, что ослышался, и повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза, но уперся лбом в неслышно закрывшуюся дверь. Домой я вернулся после восьми. Билл сидел за письменным столом, читая досье Торенсу. Он неохотно оторвался и пересел в кресло-качалку в то время, как я готовил виски. Вручив ему стакан, я очень подробно рассказал о нашем разговоре с Малинским. Похоже на то, Бил, что Хэнк и Мински совершили акт кровавой мести, несанкционированной мафии. Просто не хотели заработать гонорар пять тысяч долларов. Минске зарылся так, что его теперь не найти, поэтому нужно заняться Хэнком. И именно Хэнком согласился Билл. Навестим его и постараемся узнать, кто поручил ему эту адскую работу с кислотой. Думаю, что это могла сделать Анжела Торенс. Но я хочу знать это наверняка. Если он расколется и я окажусь прав, займемся ею. Ты думаешь, мы можем заставить эту обезьяну Хенка щебетать? А ты как думаешь? В свою очередь, поинтересовался я. «Для чего на свете существует паяльная лампа?» Бил усмехнулся. «Прекрасная мысль. Возможно, придется его немного подпалить. А как тебе понравился Валинский, Дирк?» «Это очень опасный тип. С такими не шутят. И я рассказал своему другу о Сандре. Он слушал широко, распахнув глаза. И ты решил с ней встретиться?» Почему нет? Кстати, ты что-нибудь знаешь об этом ресторане? Билл знал все о всех ресторанах и клубах города. Три краба? На побережье. Роскошный, дорогой, главным образом для туристов и бизнесменов. Большой выбор морских блюд. Превосходно, Бил. Постарайся раздобыть паяльную лампу, а я позвоню Хэнку. Номер наверняка есть в справочнике. Бил ушел, а я достал пару наручников, взял свой тридцать восьмой, проверил обойму и положил все это в карманы. Спустившись к телефонной будке, я нашел в справочнике телефон Хенка. Пришлось очень долго ждать, прежде чем он подошел и рявкнул трубку. Кого надо? Мистер Сэнди, я постарался говорить как можно жестче. Это из полицейского управления. Наконец-то. Ну так что, нашли? Этого вшивого бомбометателя. Вот об этом нам и надо с вами поговорить. Мы хотим задать пару вопросов. К вам зайдут два детектива. Не возражаете? Ладно, да побыстрее, через час мне нужно уходить. И он бросил трубку. Вернулся бил с паяльной лампой. Вот достал. Новый прекрасно работает. Отлично, идем. Послушай, дерг. Я сам хочу заняться этой обезьяной, так что не вмешивайся. Мы добрались до сигров Роуд за десять минут и поднялись на последний этаж. Я отошел в сторону и прислонился к стене, держа револьвер наготове. готове, а Билл позвонил. Дверь резко открылась, и в проеме появился Хэнк. На нем были только плотно облегающие джинсы. Пока он стоял, глядя на Билла... Я рассматривал его мощный торс с мускулатурой боксера. — А, значит, Копа это вы, — прорычал Хэнк. — Что-то здесь нечисто. Убирайтесь, пока я не растер вас по стенке. Бил что-то тихо ответил, но Хэнк не расслышал и вынужден был наклониться, чего мой друг, кажется, и добивался. Хэнк наклонился, приблизив к Биллу лицо, которое таким образом... превратилась в прекрасную мишень. Кулак Билла, усиленный кастетом, с хрустом врезался в челюсть Хенка. Даже я вздрогнул. Настолько быстро и неожиданно все это произошло. Глаза Хэнка закатились, показались белки, и он рухнул, как срубленное дерево. «Лапша!» — презрительно протянул Билл. «Мы вместе оттащили тяжелую тушу в гостиную». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы заломить руки Хенка за спину и защелкнул на запястьях наручники. Бил запер входную дверь, и мы осмотрелись. Гостиная была обставлена с комфортом, но во всем сквозили небрежность и запустение. Не выпуская из рук револьвера, я осмотрел спальню, маленькую кухню, в которой царил полный хаос, ванную и туалет. квартире никого не было. Послушай, Билл, не стоит тратить на этого подонка слишком много времени. Плесни ему в харю немного воды, пусть очухается. Билл пошел на кухню, взял там ведро и, наполнив водой, вылил хенку на голову. Затем, накачав паяльную лампу, он зажег ее. Синее пламя с шипением вырвалось наружу. Хенк пошевелился, открыл глаза, мотнул головой и, застонав, снова опустил веки. Я пнул его ногой под ребра, и он, придя в себя, зарычал, словно зверь, попавший в капкан. Кто заплатил тебе пять тысяч долларов за то, чтобы вы с приятелем облили сюзи кислотой? требовательно спросил я. Он попытался освободиться от наручников, но только сделал себе больно. Это ты о чем? промямлил он. Я взглянул на бело «Придется его немного подогреть, чтобы освежить память с удовольствием живо», — откликнулся Бил и тут же быстрым движением поднес лампу к обнаженной груди Хенка. Тот вскрикнул и, казалось, готов был от ярости расколоться на куски. Он рычал и катался по полу, но я видел, что сила теперь уже на нашей стороне. «Хватит!» — пробыл он. «Я скажу, уберите лампу!» — Так кто же? — спросил я. — Анжела! Уберите лампу! Билл наклонился над Ханком, размахивая пламенем прямо перед его носом. — Говори все! — потребовал я. — Анжела пришла ко мне. Она очень рассердилась, что ты помешал ей взять те деньги. Клянусь, она была как ведьма. Такой злой я ее еще никогда не видел. Я даже испугался. Это ее идея насчет кислоты, и она предложила мне пять тысяч. Я поговорил... с хулой Мински, и он все обстряпал. Откуда я знал, что все получится так фигово? Я не хотел убивать ее. Я думал, это только немного обожжет ей лицо. Я же не знал, что она бросится на дорогу и попадет под машину. Клянусь, я сидел за рулем, все сделал, хула. Я с омерзением посмотрел на поверженного врага. «А деньги вы получили?» «Да. Раз Анжела сказала, что заплатит дело верное. Она всегда держит слово». Мы поделили деньги с хулой пополам. Где сейчас Хула? Не знаю. Вчера он звонил и сказал, что уезжает по делу. Он еще не возвращался. Он сказал, куда едет? Я не задаю лишних вопросов, ответил Хэнк, кося глазами на паяльную лампу. И вообще, нужно быть психом, чтобы расспрашивать его о делах. Знаешь, Хэнк, ты оказался разговорчивым малышом. Теперь об Анжеле. Она тебе платит по 10 тысяч долларов в месяц, так? Не мне. Просто один раз ко мне пришел Хула и сказал, что его интересует мой клуб. Он сказал, что будет делать там кое-какие дела и платить мне за это 500 долларов в неделю. Я не спорил, потому что боюсь его. Эта квартира тоже не моя, а его. Он разрешает мне здесь жить, клянусь. «Говори все, не темни», — сказал я. Абил приблизил лампу, чтобы Хэнк мог чувствовать жар. Ко мне в клуб приходили люди и передавали заклеенные конверты, а Анжела приносила чемодан, набитый деньгами. Я не задавал никаких вопросов, а все складывал вместе. Первого числа каждого месяца приходил хула и забирал деньги. Вот и все. За что шантажировали Анжелу? Не знаю. Думаю, что у хлы есть что-то важное против нее. Я внимательно наблюдал за негром. «Ладно, Белл», — сказал я, — «не мучай больше эту скотину. Сними наручники». Хэнк сел, растирая запястье и не сводя с меня глаз. Он ждал продолжения. «А теперь слушай меня внимательно», — сказал я. «Нам с тобой не жить в одном городе. Сегодня я разговаривал с хозяином Хулы». «Твой дружок?» Где-то уже кормят червей, так что вы больше не встретитесь. Я не хочу тебя здесь видеть. Даю двадцать четыре часа, и чтобы ты испарился. Если я когда-нибудь увижу тебя, прострелю коленные чашечки, и ты больше не сможешь двигаться. Исчезни, понял? Он продолжал смотреть на меня и, наконец, кивнул в полном замешательстве. Я не знаю, куда мне деваться. У меня совершенно нет денег. Я дважды не повторяю. Между нами сказано все. Пошли, Билл. Это дерьмо так смердит, что невозможно стоять рядом. Мы спустились на лифте и вышли на улицу. Моросил дождь.